Вина. Вина для души – то же самое, что боль для тела. Преподобный Дэвид А. Беднар. Вина принимает любые формы и размеры. Вы можете чувствовать вину не только за то, что сделали или не сделали, но даже за свои мысли, если, например, пожелали кому-то боли, несчастья или даже смерти. Вы можете чувствовать вину за злость или ревность, которые считаете напрасными, а иногда даже за свое счастье. Возможно, вы чувствовали вину за свою черствость, к примеру, не отвечая взаимностью на чью-то любовь или не испытывая горя от смерти близкого. Вина может быть реальной и воображаемой. Реальная вина – это вина за ваш действительный проступок, за который вы должны нести ответственность. У такой вины может быть положительное значение. Она способна побудить вас загладить его. Однако не позволяйте себе погрязнуть в вине. или слишком стараться загладить свой проступок. Воображаемая вина — это вина, которую вы чувствуете за то, что вам не подвластно и чего вы не можете контролировать, и все же вы почему-то чувствуете себя виноватым. Воображаемая вина может вырасти из ощущения ответственности за чувства, поведение и благосостояние других людей, из желания быть лучше кого-то, из понимания того, что вы недостаточно помогаете другим или из-за того, что вы пережили то, чего не довелось испытать другим людям. На практике. Вина для вас полезна. Позвольте ей длиться не более пяти минут, и она привнесет изменения в ваше поведение. Неизвестный автор. Определите, какую вину вы ощущаете, реальную или воображаемую. Например, если вы чувствуете себя виноватым из-за того, что плохо отзывались о коллеге и теперь повышение с большей вероятностью получите вы, а не он, ваша вина вполне реальна. Однако, если вы в любом случае получили бы повышение как более квалифицированный и опытный специалист, и при этом все равно чувствуете себя виноватым, тогда ваша вина воображаемая. Реальной виной можно управлять. Не преувеличивая и не преуменьшая того, что случилось, подумайте, что вы сделали неправильно и каким образом задели чувства других людей. Определите степень своей ответственности. Возможно, что-то вы могли сделать по-другому, но, может быть, вы вовсе не должны отвечать за все. Переоценивание своей ответственности может заставить вас ощущать вину дольше, чем необходимо. Извинитесь, попросите прощения, попытайтесь избежать осуждения того, что вы сделали, или акцента на тех деталях ситуации, за которые вы не можете отвечать. Не усложняйте все лишними объяснениями, или попытками вспомнить подробности ситуации. Важно, чтобы и вы, и тот, перед кем вы извиняетесь, понимали, что вы признаете причиненный ущерб и, по возможности, готовы его возместить. Постарайтесь сделать это быстро, но никак попало, лишь бы приглушить голос своей вины. Как справиться с воображаемой виной? Если ваша вина на самом деле является воображаемой, поймите, то, что вы обвиняете себя за ошибку или происшествие, которое не можете контролировать означает лишь что вы чем то огорчены опечалены и даже злитесь на самого себя вы просто перенаправляете эти чувства на ситуации и события лежащие вне зоны вашей ответственности заедание и запивание эмоций физический голод идет от желудка эмоциональный голод идет от головы неизвестный автор заедание эмоций Это потребность в еде, обычно успокаивающей или вредной, вызванная не физическим ощущением голода, а эмоциями. Многие из нас хватаются за еду, когда испытывают трудные чувства. Это понятно. Еда помогает быстро справиться с эмоциями. Вам не нравится быть грустным, встревоженным, скучным, злым или виноватым, поэтому хочется шоколада, пирожного или чипсов, чтобы поскорее успокоиться или отвлечься. Мы очень часто прибегаем к еде или питью, чтобы почувствовать себя лучше и в большей безопасности. Еда может восприниматься как друг. Но успокаивающая пища только заталкивает эмоции в глубину, где они так и остаются необработанными. Это дает краткосрочное облегчение, и вы по-прежнему тревожитесь, скучаете, злитесь, мучаетесь виной, грустите или огорчаетесь. В немецком языке людей, набравших лишний вес из-за заедания эмоций, называют «кумершпек», что буквально переводится как «печальный бекон». Заедание эмоций часто ведет к ощущению вины. Вы знаете, что делать этого не стоит. Плохо не только то, что вы едите, вы еще и чувствуете себя плохо. Получается замкнутый круг. Случайное проявление заедания эмоций – это нормально. они могут превратиться в привычку которая помешает вам эффективно решать эмоциональные проблемы и сейчас и в будущем не умея конструктивно управлять своими чувствами вы скорее всего не только будете заедать эмоции но и приохотитесь к другим вредным привычкам алкоголю курению и наркотикам на практике какой бы ни была проблема ее решение не лежит в холодильнике неизвестный автор определите свои триггеры Выясните, какие ситуации, места или чувства заставляют вас успокаиваться едой. Это будет для вас первым шагом к управлению заеданием эмоций. Обращайте внимание на то, что и где вы едите. Эмоциональный голод часто ведет к бессмысленному поеданию пищи. Если вы об этом не знаете, то съедите целую упаковку печенья, даже не заметив. Уже потянувшись за едой, задержитесь на мгновение и спросите себя. Какие чувства вы испытываете и что именно ощущаете? Обращайте внимание на то, какие мысли у вас возникают в этот момент и как реагирует организм. Даже если все кончится перекусом, вы будете лучше понимать, почему делаете это и, возможно, в следующий раз среагируете по-другому. Попытайтесь ускользнуть от своего побуждения. Когда возникает желание поесть, это единственное, о чем вы можете думать. Попытайтесь от него ускользнуть. Представьте свое желание, как океанскую волну. Она поднимается все выше и выше, но вскоре разобьется о берег и откатится назад. Представьте, что вы скользите по этой волне, не боретесь с ней, но и не сдаетесь. Знайте, что пристрастие к еде не постоянно оно приходит и уходит, как волны. Не провоцируйте заедание эмоций. Не допускайте голода или чрезмерной усталости. Когда вы очень хотите есть или падаете с ног, вам нелегко бороться со страстными желаниями и побуждениями. Научитесь отвечать на свои эмоциональные потребности не только едой. Найдите другие способы вознаградить и успокоить себя, кроме пищи, алкоголя или наркотиков. Разумеется, они будут не столь эффективны, как еда, но горячий душ, хорошая книга или фильм, йога, пробежка или прогулка, разговор с другом по душам окажутся гораздо полезнее для вашего состояния. Критика. У большинства из нас одна и та же проблема. Мы лучше погибнем от восхищения, чем примем спасение от критики. Норман Винсент Пил, писатель и богослов. Как вы реагируете на критику? Если вы относитесь к большинству, то, скорее всего, стремитесь отплатить той же монетой. Или защищаетесь, или вжимаете голову в плечи и теряете дар речи. Но есть и другой вариант – принять критику и попытаться извлечь из нее урок. В 2015 году Питер Уэллс, ресторанный критик The New York Times, опубликовал жесткую критическую статью о нью-йоркском ресторане «Персе» знаменитого Томаса Келлера. Уэллс писал, что еда была в лучшем случае сносная и скучная, а в худшем – разочаровывала своей плоскостью. Он назвал блюда непродуманными, бессмысленными, резиновыми и безвкусными. Как на это ответил Келлер? В открытом письме к посетителям ресторана он признал свою ответственность, извинился и пообещал улучшить ситуацию, заявив, «Мы верим, что можем лучше работать ради самих себя, ради нашей профессии, и, что важнее, ради наших гостей». Конечно, не очень-то приятно слышать от других, что вы не работаете, не выглядите, не разговариваете или не ведете себя так, как, по их мнению, должны. Часто критика окружающих бывает несправедливой и даже оскорбительной. Тем не менее, честная критика касается поведения, которое можно улучшить. Критика открывает вам опыт и точку зрения других людей, позволяя увидеть, каким вы предстаете в их глазах. Конечно, эти их мнения могут быть неверными, а сами они жестокими и любящими все преувеличивать, особенно тогда, когда они огорчены, раздражены или разозлены. но в их критике могут быть зерна истины. На практике. «Пусть я никогда не совершу вульгарную ошибку, думая, что меня подвергают гонениям, тогда как мне просто возражают» Ральф Уолда Энерсон. Вспомните случаи, когда вас критиковали. В чем вас обвиняли? Можете ли вы кратко сформулировать содержание критики? Если говорить честно, не видите ли вы сейчас в ней доли правды? Не были ли вы, например, грубы или ненадежны, неаккуратны, или эгоистично? Не сказали ли вы тому, кто вас критиковал, что-нибудь действительно злое или бестактное? В следующий раз, когда кто-нибудь начнет вас критиковать, слушайте внимательно. Представьте, что кто-нибудь вам говорит. Вы всегда опаздываете. Почему вы не предупреждаете об этом по телефону или как-то иначе? Вы никогда не думаете, что люди вас ждут, не зная, когда вы появитесь и появитесь ли вообще? Вы эгоист. Может, это правда? Даже если все это говорится в резкой форме, у вас есть выбор – огорчиться и поддаться эмоциям или отодвинуть их в сторону и попытаться извлечь урок из критики. Ищите решение, не преуменьшайте проблему, не отмахивайтесь от нее, не обвиняйте других и не ищите оправданий. Если вам этого не сказали, то спросите того, кто вас критикует, что он советует сделать для улучшения ситуации, однако вы не обязаны соглашаться с его решением. Вы можете признавать или не признавать критику, вы можете соглашаться или не соглашаться с предложенным решением проблемы. В любом случае спросите себя, что я могу узнать, взглянув на себя глазами этого человека. Если вы действительно считаете критику несправедливой и необоснованной, заявите об этом. Спокойно скажите другому человеку, что вы понимаете его точку зрения и объясните, почему его критика несправедлива. Или не говорите ничего и просто отпустите эту ситуацию. Скорее всего, мнение у этого человека уже сложилось, и если вы попытаетесь спорить, то лишь подольете масло в огонь.